Глава четвертая. Халявщики. Французский профессор сельскохозяйственной инженерии Макс Рингельман заметил любопытную особенность валов. Когда им приходится тянуть груз в одиночку, они быстро теряют мотивацию. Пока преодолеют поле, три 4 раза останавливаются погреться на солнышке. Тогда он попробовал составлять из них упряжки. Он подумал, что валы, как люди, их будет подстегивать командный дух. Но был горько разочарован, случилось как раз обратное. Волы не вдохновляли друг друга на работу, они вдохновляли друг друга на лень. Трое-четверо валов работали в том же темпе, что и один. Ну а люди? Ведь человеческие существа более мотивированы к тяжелому труду, нежели домашний скот. Задав себе тот же вопрос, Рингельман собрал 20 молодых людей и заставил их выполнять комплекс из 26 физических упражнений как поодиночке, так и группами. Это был один из первых научно описанных психологических экспериментов. Ученый обнаружил, что люди подобны валам. Чем больше команда, тем меньше усилий вкладывает каждый отдельный ее участник. Если группа состоит из 8 человек — Каждый вкладывает лишь половину тех усилий, которые бы он вкладывал, работая в одиночку. Эффект Рингельмана, больше известный под названием «социальное бездействие», один из наиболее проверенных и подтвержденных феноменов в психологии. Ирония в том, что Рингельман вовсе не был психологом. Чем больше людей в команде, тем меньше усилий каждый вкладывает в работу. Это происходит везде. Во всех областях производства, во всех культурах, на всех уровнях организации. С эффектом Рингельмана в тот или иной момент складывается каждый из работающих в коллективах. Именно это явление лежит в основе существования таких персонажей, как халявщики. «Всё твоё — моё». Я работала во многих страдающих от халявщиков коллективах но даже сейчас, перебирая в памяти все обстоятельства, затрудняюсь точно сказать, почему им все сходило с рук. Я полагала, что халявщики процветают потому, что всем, в общем-то, на них наплевать или что никто не обращает на них внимания. Мне казалось, что в сильных командах они существовать не могут. Но я была не права. На самом деле, условия, благодаря которым команды добиваются высоких результатов, также делают их уязвимыми для лентяев. Эти условия — добросовестность, сплоченность и коллективное вознаграждение. Конечно, если в вашей команде наличествуют один или несколько элементов этой триады, это вовсе не значит, что вы станете жертвами халявщика. Однако риск существует. Означает ли это, что если вы занимаетесь какой-то задачей в одиночку, то защищены от халявщика? К сожалению, нет. Многие из них выбирают в жертвы именно индивидуалистов. Халявщики, придя в коллектив, быстро вычисляют, кому сесть на шею. Как правило, их цель – самые щедрые сердцем, те, для кого сказать «нет» – мучение. Я называю этот подвид халявщиков «ворующими время». Единственный способ предотвратить действия халявщиков — выявить их на самой ранней стадии и дать понять, что здесь такое не пройдет. Также важно установить границы не только для токсичных коллег, но и для себя. Задача этой главы — дать вам инструменты для противостояния халявщикам, а также средства, которые не позволят им воспользоваться вами, если вы работаете в одиночку. Но для начала — Я должна описать приметы этого типа токсичных коллег. Поведение которого стоит остерегаться. Они предпочитают работу, которая кажется важной, но серьезных усилий не требуют. Они замечательно проводят презентации, подготовленные другими, и председательствуют на ежегодных конференциях. А вот чего избегают, так это работы по подготовке таких событий. Они предпочитают работу в командах, где трудно определить, кто именно какой вклад сделал. Их любимые места обитания — компании, в которых премии выдаются коллективам, в которых поощряется конкуренция между командами и где обращают мало внимания на индивидуальный вклад. Они становятся суперзвездами на ранних этапах карьеры, получают всевозможные награды, а потом спокойно почивают на лаврах. Они только-только вышли из колледжа со степенью по какой-то экзотической дисциплине, а им платят большие деньги исключительно ради того, чтобы у них не возникло соблазна работать на конкурентов. Подобно карьеристам, они блистают трудовыми подвигами, когда взгляд босса обращен на команду, но, стоит ему отвернуться, тут же расслабляются. У вас сегодня совещание с боссом? Будьте готовы к тому, что халявщик выступит с самыми интересными идеями. А также будьте готовы к тому, что после совещания воплощать эти идеи придется кому угодно, только не их автору. Халявщик уж как-нибудь это устроит. Как получается, что сила коллектива порождает халявщиков? Добросовестность. Добросовестность – один из важнейших факторов успеха в работе, если не в жизни вообще. Работать в окружении добросовестных людей приятно всем. Они надежны, дисциплинированы, помогают команде концентрироваться. И если таких у вас несколько, да к тому же они занимаются тем, что им по-настоящему интересно, они доминируют в коллективе. Но они также идеальное место гнездовья лентяев. Почему? Да потому что добросовестные работники всегда компенсируют урон, который своим бездельем наносят халявщики, вместо того, чтобы настаивать на справедливом распределении работы. Представьте улей, разоренный голодным медведем. Пчелы-трудяги, сфокусированные на немедленном выполнении задачи, тут же приступят к его восстановлению, компенсируя то, чего не делают трутни. На самом деле они даже могут вложить усилий больше, чем требовалось бы, построив улей более крепкий, чем тот, что разорил медведь. Такая же картина и на работе. Возьмем команду из пяти человек, один из которых — беспечный ездок на чужой шее, не выполняющий никакой работы. Чтобы компенсировать его безделье, остальные четверо — добросовестных. По идее, должны были бы поровну разделить 20% той работы, которая приходилась бы на долю халявщика, по 5% на каждого. Но, как ни странно, происходит иначе. Каждый из них перерабатывает больше, чем на 5%. Команда перевыполняет те показатели, которые были бы у нее в отсутствии халявщика. Для добросовестных людей, которые боятся провала, лентяи – сильные мотиваторы. И в результате команды, в которых имеются халявщики, выше ценятся начальством, чем команды, где их нет. Просто потому, что добросовестные сотрудники, работающие за бездельников, вкладывают больше усилий и добиваются больших результатов. Самым виртуозным из всех халявщиков, которых я встречала, был Дерек, умудрившийся за два года не сделать почти ничего а вот его команда состояла из звезд. Дерек был мастером на все руки. Он прекрасно писал разные тексты, блистал остроумием, успешно управлял большими группами. Неудивительно, что самым большим его умением было делегирование функций. Он потрясающе находил людей, пригодных для выполнения определенной работы. У него имелись три трюка. Во-первых, Он выдавал глубокие, по делу комментарии, создававшие видимость вклада. Во-вторых, рассылал искусно составленные электронные письма с детальным описанием предстоящей работы, в которых сам в качестве исполнителя никогда не фигурировал. И в-третьих, брал на себя работу, для которой требовалось харизма, но не активное участие. Вроде официального представительства – или групповых презентаций, разработанных кем-то другим. Дерек поспевал везде, и все его любили. Он мало походил на типичного бездельника. На самом деле Дерек пользовался добросовестностью команды и так искусно распределял свою работу между десятью ее членами, что ни один не понимал, что ему досталась дополнительная нагрузка. Его поведение начало создавать проблемы, когда компании пришлось пойти на сокращение, и его команда уменьшилась с 10 до 4 человек. Только тогда сотрудники стали замечать, что Дерек много говорит о работе, но ничего не делает. И все равно к ответу его призвали только через два года. Пример чертовски успешного существования за чужой счет. Чтобы существовать, коллективу необходима сплоченность. Без нее любые взаимодействия трудны, болезненны и редко продуктивны. Поначалу сплоченность защищает от халявщиков. Чем ближе люди друг к другу, тем более они мотивированы на усердную работу ради всей группы. Но порой, когда мы работаем бок о бок, трудовые цели уступают место социальным — мы постепенно тратим меньше времени на работу и больше на общение. Совершенно естественно, что люди, которые работают вместе, стремятся и нерабочее время проводить вместе. На самом деле мы в 10-20% случаев находим романтических партнеров именно на работе. Но когда вам хорошо с людьми из своего коллектива, Легко утратить осторожность и позволить обладающим социальными навыками халявщикам вами воспользоваться. Мы также можем легко проглядеть, кто из членов команды работает изо всех сил, а кто изо всех сил не работает. И, наконец, сплоченность мешает противостоять халявщикам. Нам неприятно призывать к ответу людей, которые нам нравятся. У меня богатый опыт работы в командах, вспоминая о которых, я задавалась вопросом, а такой-то занимался хоть чем-нибудь, кроме планирования совместных вылазок, да сплетен по поводу любовных похождений босса. Когда команды добивались успеха, нам казалось, что все работали одинаково усердно. Но со временем мне становилось понятно, что всю работу делали лишь самые добросовестные. Одна из таких халявщиц, Кэролайн, прекрасно знала, как пользоваться дружбой коллег. Кэролайн все любили, она была очень организованным человеком, но только в том, что касалось общения. Она легко впадала в ступор от предстоящей работы и плакалась по поводу совершенно обычных дел, которые ее вгоняли в стресс. В особенно напряженные периоды она становилась настолько эмоциональной, что было проще отправить ее заниматься бронированием столиков для обеда, чем заставить помогать. Она любила поесть, так что этот ее талант был нам полезен. В целом Кэролайн было не непросто совмещать работу в команде и другие обязанности. Мы пытались на нее давить, но у нее всегда находилась уместная отговорка. «Ой, простите, что я вчера не присутствовала на онлайн-совещании», «У меня были проблемы с интернетом» или «Извините, на прошлой неделе у меня был дедлайн по другому проекту, но сейчас я уже все закончила и могу сосредоточиться на нашем». Было очень непросто заставить ее признать, что у нее есть проблема. Кэролайн напомнила мне халявщиков, которых вместе с коллегами опрашивал Весел Тарас, профессор брайновской школы бизнеса и экономики Университета Северной Каролины в Гринсборо. Всего их было 77. Тех, о которых коллеги говорили, что при выполнении групповых проектов они либо ничего не делали, либо делали ничтожно мало. И хотя против каждого имелись серьезные свидетельства, такие, например, как многочисленные жалобы коллег, только 35,1% из них признали, что не вносили вклада в работу. 42,8% заявили, что все сказанное о них не совсем соответствует истине, и 22,1% полностью отрицали обвинение. Халявщика трудно заставить признать свое поведение. И, подобно Кэролайн, халявщики из исследования Вестила и коллег приводили вполне разумные объяснения. Многие говорили, что они завалены другой работой, Кто-то жаловался на трудности доступа к инструментам коммуникации, которыми пользовались другие члены группы. Можно было бы предположить, что халявщики процветают в группах, где есть конфликты, но это не так. На самом деле только 7,8% опрошенных говорили о межличностных конфликтах. Халявщики лучше всего чувствуют себя в коллективах, состоящих из хорошо уживающихся друг с другом людей даже друзей. Коллективное вознаграждение В последний год или около того я заметила сильную тенденцию к коллективному вознаграждению. На самом деле более половины публичных компаний используют какую-то из версий коллективных премий по результатам, когда людям платят в зависимости от того, насколько успешно работает вся команда. Считается, что сравнение деятельности отдельных сотрудников поощряет макиавелизм отрицательно влияет на способность людей признавать ошибки и питает зависть и разобщение. А коллективное вознаграждение мотивирует людей на усердную работу. Отчасти это так. Когда люди видят, что трудились все, но лишь один получает премию, они способны превратиться в мальчиков из «Повелителя мух». Худший вариант, когда компании используют отзывы коллег, оценки которые члены команды ставят друг другу, чтобы выделить кого-то одного для получения дополнительной премии или более высокой прибавки к зарплате. Такая стратегия разрушает динамику коллектива. Коллективное вознаграждение кажется справедливым, особенно если все внесли одинаковый вклад в работу. Но что происходит, когда невозможно определить, кто что сделал? Тогда теряется то, что социологи называют «оценочным потенциалом» — способность отследить, какой вклад внес каждый человек в результат работы группы. Низкий оценочный потенциал — один из существенных, наиболее значимых показателей социального бездействия или наличия халявщиков в команде. Как только люди понимают, что их индивидуальный вклад не оценивается, они проявляют тенденцию к уклонению от работы. Это кажется очевидным, но многие боссы считают, что индивидуальные вклады нельзя использовать для оценки работы команды, если результаты работы команды в целом не очень высоки. Это опасная тенденция, особенно когда у членов команды отсутствует внутренняя мотивация или они чувствуют себя временными работниками. Это также вольница для лжецов еще одного типа токсичных коллег, которые пользуются отсутствием четкости в оценке индивидуальных вкладов. В 1990-х годах, учась в старших классах, я подрабатывала в видеопрокате. Одной из моих обязанностей было перематывать видеокассеты. Все они были снабжены наклейками «Будьте добры, перемотайте после просмотра». Но никто никогда этого не делал. Наша смена, состоявшая из пяти подростков, должна была перемотать около 200 кассет. Поначалу, будучи добросовестным членом команды, я честно перематывала свою порцию. Но примерно через месяц поняла, что босс не следит за тем, кто сколько сделал. Наши премии зависели от того, сколько видеопленок брали и как быстро их возвращали клиенты. То есть от того как скоро кассета снова появлялась на полке. Поэтому вместо того, чтобы заниматься перемоткой, я с остальными часами обсуждала, кто с кем пойдет на выпускной бал. В этом видеопрокате отсутствовал оценочный потенциал. Поэтому мы не были добры и не перематывали на начало. Вознаграждать коллективно — это не обязательно плохо, но не обращать внимания на индивидуальные вклады в работу — Плохо точно. Особенно подвержены социальному бездействию команды, в которых есть один-два звездных работника. Халявщики понимают, что эта пара героев все равно дотянет команду до финиша, так что им нет никакой нужды трудиться потеть. И действительно, какой смысл напрягаться, если все равно их нагрузку никто не отслеживает? Где процветает коллективное вознаграждение? Большинство коллективов делятся на две категории. Те, которые что-то делают — команды действия или производственные команды. И те, которые принимают решения — проектные команды. Коллективное вознаграждение характерно и для тех, и для других. Вот несколько примеров. Команды по разработке продукции. Перед командами ставится задача создать что-то новое. Команды по продажам. Прежде чем кто-то получит вознаграждение, вся команда должна достичь контрольных показателей. Производственные команды. Большие команды разбиваются на малые, при этом они должны работать вместе, чтобы выполнить что-то грандиозное, например, снять кинофильм. Команды по найму. Вся команда должна набрать определенное количество успешных сотрудников. Мы славно не работали, но славно отдохнем. У Кремниевой долины возникла проблема. Технологические гиганты вроде Google нанимают на работу самых талантливых специалистов, платят им огромные деньги, но не за работу, а только чтобы они не ушли к конкурентам. Чудо-инженеры сидят на задницах и ничего не делают весь день, а компании теряют огромные деньги. Это называют культурой «вложи и лежи» — rest and vest. Один из инженеров Google сказал, «Какой смысл вкалывать, если тебе ни за что ни про что платят в год 500 тысяч долларов, при этом роста ни в профессиональном плане, ни по зарплате все равно не предвидится?» У Нью-Йоркского университета та же проблема. Университет предоставляет профессорам шикарные квартиры, за аренду которых они платят сущие гроши, и все для того, чтобы профессора не разбежались по университетам других, более дешевых регионов страны. Хитрость, правда, в том, что когда профессора уходят в отставку, их выкидывают из квартиры. Следовательно, никто из живущих в принадлежащих университету квартирах не стремиться уволиться или выйти на пенсию, и по поводу текучки кадров можно не беспокоиться. Таким образом взращивается корпоративная культура безделья. Как и в Кремниевой долине, некоторые из сотрудников с большой зарплатой и шикарным жильем вовсе не заинтересованы в том, чтобы выкладываться по полной. Что заставляет компанию идти на такое? Иногда руководство просто влюбляется в талантливых. Боссы полагают, что если всячески холить или леять любимых гениев, то они будут продолжать фонтанировать идеями. Другими словами, такая политика рождена убеждением, что великие они великие навеки. Но, к сожалению, в каждом из нас сидит потенциальный лентяй, даже в гениях. Осыпать наградами за то, что человек просто присутствует на работе, а не за то, что он сделал, все равно, что дать ребенку шоколадку до того, как он выполнит домашнее задание. О каком рвении может идти речь, если шоколадку он уже благополучно слопал? Важна только заметная работа. Профессор бизнес-колледжа Фишера при Университете штата Огайо Роберт Лаунд сделал с коллегами любопытное открытие. Какому бы типу ни принадлежал коллектив, обладающий высоким статусом эксперты, работали усердно только тогда, когда вся команда могла видеть их вклад. Если же их деятельность протекала не на виду, они могли лениться. Это касалось даже тех команд, в которых на кону стояла жизнь, например, пожарных. Причина проста. Мы предполагаем, что обладающие высоким статусом сотрудники работают лучше, и что благодаря труду они этот статус и получили. И уж если они хотят его сохранить, должны максимально демонстрировать свои умения. Это открытие — важный урок для всех. Мы часто заранее убеждены в том, что считающиеся экспертами члены коллектива всегда будут показывать пример усердия, независимо от того, кто интересуется их работой. А на самом деле стоит присматриваться к тем, у кого высокого статуса нет. К тем, кто еще не проявил себя или не так уж предан организации. У нашего привычного заблуждения имеются серьезные последствия. Если герой команды когда-то был действительно мотивирован на работу, это совсем не обязательно означает, что он сохранил такую мотивацию. Когда Дерека харизматичного халявщика, палец палец не целых два года, нанимали в компанию, все предполагали, что он будет так же тянуть лямку, как и на прежнем месте. Мы не понимали, что старый Дерек, мотивированный, уступил место новому Дереку, лентяю-оппортунисту. Обычное когнитивное искажение видеть людей такими, какими нам хочется, а не такими, какие они на самом деле. И наша группа пала жертвой такого искажения, а чтобы понять это, понадобились несколько лет и череда увольнений. Устанавливаем границы. Первое. Если халявщик просит, в качестве любезности, но строго между нами, доделать или сделать что-то, что он не сделал, просто скажите «нет». За работу, которую вы делали по секрету, вам никто спасибо не скажет, и ничего не заплатит. Второе. Если халявщик просит учесть при раздаче бонусов всю тяжкую работу, которую он проделал при организации внерабочих мероприятий, просто скажите «нет». Такая работа, безусловно, заслуживает благодарности, но никоим образом не помогает рабочему прогрессу группы. Третье. Если халявщик заявляет, что все и так знают, какой он замечательный, и что ему не надо ничего никому доказывать, просто скажите «нет». В команде все должны вносить свой вклад, несмотря на самую громкую родословную. Четвертое. Если кто-то из добросовестных членов команды говорит вам, куда проще разделить между всеми работу Джека, чем заставить Джека работать, просто скажите «нет». Иначе Джек сразу же поймет, как легко пользоваться остальными и будет это делать. Пятое. Если босс заявляет «пусть вас не волнуют личные вклады», я намерен разделить премию поровну, просто скажите «нет», но вежливо. Халявщикам нравятся коллективы, в которых не фиксируется личный вклад. Как избавиться от халявщика? Теперь, когда вы знаете, из-за чего в коллективе появляются халявщики и что ими движет, вы, конечно, хотите понять, каким образом пресечь их действия. Далее я расскажу, какие четыре шага для этого необходимо сделать. Шаг номер один. Регулярно проводите проверку на справедливость. Справедливость — минимальное требование для обуздания халявщиков. В коллективах справедливость проявляется в том, как распределяется работа, кто какую работу выполняет, в том, как распределяются награды и в том, как принимаются важные решения. Когда рабочие процедуры лишены справедливости, люди не настроены на то, чтобы вносить равный вклад и начинают увиливать от работы. Если вы считаете, что среди вас завелся халявщик, Проведите проверку на справедливость, состоящую из двух частей. Часть первая. В начале любого проекта пусть ваша команда, обязательно совместно, разработает список задач для каждого ее члена на определенный временной отрезок. Таким образом, задачи каждого будут видны всем. Часть вторая. По мере продвижения к цели... Каждый член команды должен периодически отчитываться о проделанной работе. Я для этого задаю четыре вопроса. Первый. Какие пункты из вашего списка уже выполнены? Второй. С какими непредвиденными сложностями вам пришлось столкнуться? Например, какие-то из заданий оказались сложнее, чем предполагалось? Третий. Пришлось ли вам делать дополнительную работу – ту, которая не была запланирована. И если так, в чем заключалась эта работа? Четвертый. Заметили ли вы, что кому-то из вашей команды тоже пришлось делать дополнительную работу? Этот вопрос особенно важно задавать в сплоченных командах, в которых люди не станут жаловаться на то, что им пришлось помогать другу, а скорее сообщат о том, что заметили, как это делает кто-то другой. Эти четыре вопроса носят профилактический характер, позволяют поставить диагноз коллективного здоровья и заметить малейшие признаки того, что в команде завелся халявщик. Прекрасно, если боссы заодно с вами и поддерживают проверку на справедливость, но, в принципе, они вам для этого и не нужны. Команды могут заниматься ею сами по себе. Я рекомендую сделать роль диагноста переходящей. Я часто думаю о том, какой могла бы быть команда Дерека, если бы ее участники регулярно проводили проверку на справедливость. Список выполненных Дереком работ был бы пуст, а на вопрос «Приходилось ли вам делать дополнительную работу?» все бы отвечали «Да». И ведь на самом деле выполнение работы за Дерека превратилось для всех членов команды в дурную привычку. Из научных работ о вредных привычках мы знаем, что как только поведение становится автоматическим, мы перестаем его за собой замечать. Это все равно, что спросить у курильщика, сколько сигарет в день он выкуривает. Сначала он даже и не скажет, а только потом, когда откроет пачку и пересчитает оставшиеся, сообразит. Вот дела. Тут было 10 я и не заметил, что половину уже выкурил. Когда дело касается дурных привычек, лучшее лекарство — солнечный свет. Если ваша группа по привычке поддерживает халявщиков, проверка на справедливость прольет свет на эту проблему, и вы сможете в процессе ее решить. Позже я расскажу, как именно. И последнее замечание для сомневающихся в необходимости проверки на справедливость. Вы можете забеспокоиться, что вас сочтут микроменеджером, или еще хуже, заподозрят, что вы не доверяете своей команде. Такое беспокойство характерно в организациях, где принято выяснять все по ходу дела. Я рекомендую обратиться к некоторым членам команды по отдельности, высказать предложение о проверке и послушать, что они скажут в ответ. Выбирайте тех, кто уже давно работает. Идеальный вариант — сотрудники, которые уже устали тянуть дополнительную нагрузку и готовы к переменам. Совсем хорошо, если вам удастся привлечь на свою сторону уважаемых всеми членов группы. Всегда находятся те, кто сопротивляется переменам, особенно если перемены могут пролить свет на их проблематичное поведение. Ваша цель – заручиться достаточной поддержкой, чтобы на собрании, где вы выступите с этим предложением, по вам не проехались бульдозеры. Шаг номер два. Ведите учет проделанной каждым работы, какой бы не поддающейся учету она не была. Моя, состоящая из двух частей «Проверка на справедливость», понятна и наглядна, когда в содержании работы мало неопределенности. Но при некоторых видах работ бывает невозможно составить четкий список заданий на неделю. Возможно, вам приходится трудиться в стремительном темпе, поминутно принимая или меняя решение, а утром вы даже не представляете, что готовит грядущий день. Может, вы зарабатываете на жизнь тушением пожаров, настоящих. В таких случаях, вместо того, чтобы в начале проекта составлять список заданий для каждого из участников, попросите их в конце каждого безумного дня расписывать, что именно они сделали. Память ненадежна, особенно если кругом царит хаос, поэтому важно сразу все фиксировать. Я также рекомендую делать это с самого начала работы над каким-то заданием. В исследовании, в котором Весел Тарас опрашивал халявщиков, большинство из них признавались, что они сели на шею коллегам с самого начала. Естественно, признавались только когда переставали отрицать подобное поведение. В группах, выполняющих работу такого рода, особенно рискуют добросовестные сотрудники. Профессор Мичиганского штатного колледжа бизнеса Кристи Жоу-Ковал и ее коллеги из университета Дьюка установили, что в сферах, отличающихся высоким уровнем стресса, больше всего работы приходится на долю ответственных команд, состоящих из добросовестных работников. Почему? Да потому что в состоянии стресса они демонстрируют стойкость, и боссы понимают, что работа будет сделана в любом случае. Те же самые боссы часто недооценивают, сколько времени требуется на выполнение той или иной работы. И в условиях стресса и хаоса лентяи и работяги получают одинаковое вознаграждение за командные достижения. Я сама этим грешила. Как-то раз на отраслевой конференции я проводила эксперимент. Собирала образцы слюны у СЕО и других руководителей с помощью метода пассивного слюнотечения, Выглядит это столь же непривлекательно, как и звучит. Делалось это ради определения уровня кортизола как показателя стресса. Как вы полагаете, такой эксперимент был хорошей идеей? Ответ — нет. Только представьте, вот вы готовитесь выступить на конференции, и в самый последний момент к вам подходит человек и говорит «Будьте любезны, плюньте-ка вот в эту пробирочку». Естественно, это был полнейший кошмар. Лучшие из моих вооруженных пробирками ассистентов весь день были у меня на виду. Еще бы, целых шесть часов своей исследовательской карьеры я провела рыча на них. А халявщики расслаблялись в это время в гостиничном кафе. К концу дня у меня скопилось 60 пробирок с образцами и ни одного воспоминания о том, кто сколько пробирок собрал. Я на собственном опыте убедилась в правоте выводов Кристи Жоуковал и ее коллег. Чем лучше человек работает, тем больше его нагружают. И в конце дня выдала премию всей команде помощников, потому что хоть Хутюбей не могла вспомнить, сколько сделал каждый из них. Так что лучше все же заранее представлять, что в стрессовой ситуации ваш босс поведет себя так же, как я. Забудет, сколько сил и стараний вложил в успех каждый. Я же, как босс, Была благодарна членам моей команды, когда они пояснили, что вся непростая работа по сбор начальственной слюны легла на плечи нескольких избранных. Иногда боссам нужно помогать, напоминая о проверке на справедливость. Это нормально. Шаг номер три. Поощряйте социальное сравнение. Народная мудрость гласит, что конкуренция в коллективе наносит вред результату коллективной работы, но исследования показывают, что правильная, здоровая конкуренция помогает предотвратить желание схалявить. Некоторая доля правильно использованного социального сравнения способна сделать жизнь халявщиков крайне неудобной. Ключевые слова «некоторая доля» и «правильно». Одна из распространенных стратегий — сообщить сотрудникам, что работа каждого будет измерена и по результатам составят рейтинг. Согласно этой стратегии, когда люди знают, что могут оказаться в нижних строчках рейтинга, они скорее будут ответственно относиться к работе и, следовательно, трудиться усерднее. Но имеется одна важная особенность. Будьте осторожны и не оглашайте окончательный рейтинг, как вредный учитель химии в колледже, который хочет отпугнуть студентов от своей специализации. Вы можете думать, что сотрудник, опасаясь низкого рейтинга, будет работать еще усерднее, чтобы в дальнейшем его повысить. Однако на самом деле это совсем не так. Профессор экономики университета Purdue Дэвид гил обнаружил, что, узнав о своем рейтинге, усерднее всех трудятся те, кто занял первые и последние места. Лучшие работники проигрывать не любят, победа для них вроде наркотика, потому они и вкалывают изо всех сил. А теми, кто занял нижние строчки, движет страх потерять работу. Самое же интересное в том, что оказавшиеся посередине, а это большая часть группы, узнав о результатах, более чем на 10% сокращают интенсивность работы. То есть сознание того, что ты оказался в золотой середине, деморализует и демотивирует. Это исследование напоминает нам о том, что нередко истинно научное знание противоречит знанию интуитивному. Простое информирование людей о том, что их усилия будут измеряться и оцениваться, оказалось куда большим стимулом, чем реальные данные об их рейтинге. В большинстве случаев, чтобы обуздать лень, Достаточно сознания того, что тебя будут сравнивать с коллегами. Шаг номер четыре. Вознаграждайте в процессе, а не только в конце. В 1960-х годах биологи обратили внимание на одну особенность поведения крыс. Грызуны нажимали на рычаги, чтобы получить еду, даже если миска с едой уже стояла у них под носом. Просто потому, что им нравился процесс, зарабатывание на хлеб насущный. Это явление получило название «феномена поиска трудностей», и оно характерно для всего животного царства — голубей, жирафов, попугаев, обезьян и так далее. А вот кошки трудностей на свою голову не ищут, они не станут жать ни на какие рычаги, если перед ними стоит полная миска. Впрочем, владельцы кошек прекрасно об этом осведомлены. Представители семейства кошачьих ни за что не станут трудиться, если можно этого не делать. Людям этот феномен тоже присущ. Мы часто заблуждаемся, думая, что вознаграждение вроде денег — главный мотиватор трудовой активности. Но на самом деле человек будет искать трудностей, если ему нравится процесс работы. Когда я работала в продажах, я порой наблюдала этот феномен. Лучшие из продавцов Обычно получали более высокие комиссионные по результатам работы за месяц, но они бы трудились изо всех сил и так. Им просто нравилось уговаривать людей совершать покупки. На самом деле чрезмерные финансовые вознаграждения скорее поощряют халявщиков, а не заставляют их работать, чему доказательство культура вложи и лежи, принятая в Кремниевой долине. Другими словами, если людям нравится их работа, они менее склонны к ленности. Один из самых легких способов уменьшить в коллективе проявление халявы — сделать так, чтобы сотрудники получали удовольствие от работы, предоставить им самостоятельность и право решать, как именно выполнять задачи. Например, можно сделать гибким рабочий день, кто-то по желанию работает с 10 утра до 6 вечера, а кто-то с 12 дня до 8 вечера. Можно платить не за часы, проведенные на рабочем месте, а за выполненную работу. Люди терпеть не могут торчать на работе, если им там нечего делать. Можно регулярно спрашивать у сотрудников, что сделало бы их рабочую обстановку более комфортной. Порой даже такая простая мера, как офисная кофемашина, творит чудеса. Людям нравится возможность сэкономить 5 долларов в день, которые пришлось бы платить за латты. Признание вклада отдельных сотрудников во время движения коллектива к цели, а не только по завершении задачи, также помогает поддержанию правильного морального духа. Проверка на справедливость позволит вам решить, кто из сотрудников достоин похвалы. Если команда работает над малой частью большого проекта, информируйте ее членов о том, как продвигаются дела на других участках. Люди могут утратить мотивацию, если не видят, каков их вклад во что-то более крупное и интересное, чем их непосредственная задача. И чем бы вы ни занимались, старайтесь, чтобы работа не стала утомительно скучной. Сократите объем рутинных дел. Люди теряют энтузиазм, если их заставлять день ото дня делать одно и то же. Поощряйте тягу к переменам обстановки. Вместо того, чтобы все сидели по своим углам, пусть работают в общем пространстве или, если погода позволяет, вне помещения. Меняйте средства общения. Усталость от видеоконференций — вещь вполне реальная, старайтесь по возможности встречаться лично. Однажды я и сама утратила понимание того, до какой степени моя команда не заинтересована в одном из моих на тот момент любимых проектов. Никто не хотел прямо сказать мне «Тесса, это твоя идея, полный отстой, никто не хочет над ней работать, поэтому они начали филонить и увиливать от работы, если я за ними не наблюдала». Я предполагала, что мои люди замотивированы по определению, но это было не так. Ради моего проекта они должны были собирать данные о сотне участников при этом следовать целому ряду заранее расписанных шагов. Эта рутина и свела на нет весь их энтузиазм. Чтобы вернуть их интерес к работе, мне пришлось создать многоэтапную систему стимулирования. Вместо того, чтобы вознаградить каждого в конце проекта, я ввела мелкие поощрения после важных этапов. После того, как обрабатывались данные очередных десяти участников проекта, я покупала всем пиццу. Такие награды вовсе не должны быть крупными. Я также пересмотрела распределение заданий. Чтобы исследование продвигалось, в команде должны были трудиться пять работающих в тесном контакте человек. Сначала я распределяла между ними задачи, руководствуясь их рабочим графиком, а не теми аспектами исследования, которые интересовали каждого из них. Но затем изменила подход. Одним больше нравилось снимать физиологические показатели с установленных на участниках исследования датчиков, так что я поручила им это. Другие предпочитали оставаться за сценой, наблюдая за ходом исследования через видеокамеры, а также следить за исправностью оборудования. Через какое-то время мои сотрудники начали предлагать добровольную помощь в обработке результатов и задерживаться после работы. Они стали получать от нее удовольствие. Как бросить вызов халявщику? Меня воспитывали в традициях протестантской рабочей этики. Это не имеет отношения к религии, это система убеждений, согласно которым усердный труд — неотъемлемая часть личности и единственный способ пробиться в жизни. Плохо это или хорошо, но от детского опыта зависит, кем мы в результате станем. Люди вроде меня не переносят бездельников и халявщиков. Мы инстинктивно жаждем их наказать, желательно унизив публично, чтобы впредь было неповадно. Но выяснилось, что публичное наказание срабатывает только тогда, когда совершаются проступки вопиющие, на грани преступления, вроде сексуального преследования. В менее экстремальных ситуациях люди защищаются или просто не реагируют, закрывшись в себе. Возьмем, к примеру, случай с Шантель и ее коллегой Дрейком. Они уже два месяца работали вместе, и Шантель устала от его поведения. Веришь ли? Но Дрейк свалил всю работу на нового ученика. Жаловалась Шантель, встретив в коридоре задушевную подружку Мину. Вот ведь бездельник. Хорошо бы его турнули с работы. В последующие несколько недель слухи о том, какой Дрейк бездельник, расползались дальше. Шантель жаловалась на него всем, особенно самым завзятым сплетникам. «Вы полагаете, Дрейк после этого хоть как-то изменился?» «Вовсе нет». Узнав о разговорах, Дрейк полностью отгородился от коллектива и стал работать еще меньше. Ему совсем не хотелось общаться с людьми, которые, как он считал, терпеть его не могли. «О, это ужасное ощущение, когда входишь в комнату и понимая, что здесь только что обсуждали именно тебя. Дрейк и раньше не был заинтересован в работе, именно поэтому он перекладывал ее на других. А публичное осуждение стало последней каплей. Тогда команда Мины попробовала другой подход. Они заручились поддержкой Хейди, на вид самой тихой, но на деле самой смелой из группы. У Хейди было такое лицо, что как бы она ни старалась, Она не могла выглядеть жесткой и строгой. Все устроили так, что Хейди как бы невзначай оказалась с Дрейком наедине. «Нам надо поговорить», — сказала Хейди. «Все мы знаем, как много ты сделал для команды. Ты выдвигал самые креативные идеи, клиенты тебя обожают, и презентации твои тоже лучше всех. Но в последнее время ты совсем опустил руки, и некоторым из нас пришлось взять дополнительную нагрузку». Таким образом, Хейди дала Дрейку возможность объясниться. Не всякое перекладывание нагрузки — злонамеренный акт. Иногда мы делаем это, потому что завалены работой или нас постоянно дергают по пустякам, что на работе, что вне ее. Цель подобного разговора — выяснить, каким образом халявщик намерен преодолевать собственные трудности, а не узнать, намерен ли он преодолевать их вообще. В данном случае у Дрейка никаких разумных объяснений не имелось, но это и не важно. Хейди так обрисовала ему проблему, что у него не получилось бы защищаться и оправдываться. Ну а команда затем разработала план, что сделать, чтобы такого больше не повторялось. «Когда вы бросаете вызов халявщику, не ждите, что он признает свое поведение, по крайней мере сразу». Из опроса халявщиков, проведенного Веселом Тарасом и коллегами, мы знаем, что большинство отрицает любые свои неправильные действия. Поэтому начните разговор с упоминания сильных сторон своего халявщика, с того, из-за чего его и пригласили в команду. И когда вы, наконец, перейдете к вопросу о том, почему он перекладывает на других свою работу, у него уже, возможно, будут готовы объяснения – и некоторые могут оказаться вполне убедительными. Вот тут наступает важный момент. Помните, разговор не окончен, нельзя дать халявщику возможность сорваться с крючка. Разработайте вместе план того, что ему необходимо сделать, и назначьте срок, в течение которого он должен выполнить этот план. И только если вы уже попытались подманить муху на сладкое, но ничего не вышло, можно переходить к действиям, нацеленным на то, чтобы вытолкнуть вашего халявщика из его зоны комфорта. В первой главе я уже предлагала стратегию разговора с боссом по поводу карьеристов. Вспомните раздел «Обратитесь к непосредственному руководителю». Многое из того, что я там советовала, применимо и здесь. Не начинайте разговор с критики, как бы ни было велико искушение назвать халявщика лентяем. Вы понятия не имеете, как на самом деле относится босс к этому человеку. Единственное, что вы знаете, руководитель в какой-то степени ответственен за сложившуюся ситуацию. Может быть, он сам поручил вашему обидчику еще девять проектов, и у того просто ни на что не хватает времени. Начните с описания сильных сторон халявщика, затем расскажите о проблемах. Далее предложите варианты решения. Занятые боссы куда благосклоннее относятся к жалобам, если к ним прилагаются решения. И последние Похитители времени. Не все халявщики работают в одной с вами команде. Некоторые могут быть коллегами из других команд, просто знакомыми, друзьями друзей, которые хотят сесть вам на шею и украсть у вас время. Мой муж Джей — находка для халявщиков. Я тут заглянула в его ежедневник и была просто потрясена. Вот, к примеру, запись. «Обед с парнем из стартапа». У его приятеля по колледжу есть друг, который на уикенд приезжает в Нью-Йорк и хочет посоветоваться по поводу своего стартапа. «Ну, это всего лишь на час, да и потом мне тоже надо где-то перекусить», — поясняет муж. Помимо этой встречи в ежедневник вписано с полдюжины деловых звонков — Одному надо позвонить, потому что он собрался писать диссертацию, и ему нужен совет, разговор на 20 минут. Другой жаждет поговорить о новом подкасте, слушателей у него ноль, а разговор отнял у мужа еще 20 минут. Короче, понятно, что у Джея проблемы с похитителями времени. Если вы добились успеха и репутации человека, способного помогать другим, Отбоя от желающих переложить на вас свои проблемы не будет. Джей единственный откликается на каждую просьбу. Отчасти его проблема заключается в ложных общих представлениях о человеческом роде. Он полагает, что абсолютно все столь же отзывчивы. Отчасти же она состоит в том, что он куда щедрее многих других. Это не его вина, просто он канадец. Я напомнила ему, что большинство людей подобны мне. Мы социально отстраненные, от нас исходят недвусмысленные сигналы «Оставьте меня в покое». В моем почтовом ящике тысячи неоткрытых писем с просьбами. В ящике Джея нет ни единого. Похитители времени Джея принадлежат ко всем слоям общества. Некоторые — его коллеги, слишком ленивые, чтобы самим что-то сделать, и потому умоляющие о помощи. Некоторые включают еще по полсотни адресов в рассылку, но откликается только Джей. С такими как раз просто. Пошлите им инструкцию по работе интернет-поисковика. Да, в этом присутствует некоторое ехидство, однако это всегда срабатывает. Другие, пробивные ребята, хотят получить совет или добиться ответа от любого высокостатусного человека в своей общественной сети, полагая, что таким образом смогут улучшить собственный статус. Я не виню их. Некоторые полагают, что контакт с тем, кто повыше, первый шаг к тому, чтобы и самому взобраться на следующую ступеньку. Многие верят в теорию больших чисел, вроде того парня из бара, который пристает каждому из посетителей с просьбой, чтобы тот заплатил за его выпивку. А вдруг повезет, и кто-то скажет «да». Этот кто-то, конечно же, Джей. Однажды какой-то девятиклассник заставил всю лабораторию Джея в Нью-Йоркском университете делать его домашнее задание. «Если вы тратите слишком много времени на таких халявщиков, посадите себя на строгую диету». Позвольте себе отвечать в месяц лишь на определенное количество случайных просьб, скажем, на 5 и придерживайтесь квоты. До следующего месяца ни просьбой больше. Самая большая проблема при такой диете — чувство вины. Если не вы поможете этим людям, то кто же? На самом деле масса народа. Если вы похожи на Джея, то наверняка знаете о разных предприимчивых персонах, которые специализируются на помощи другим. Таким образом, они выстраивают свою общественную сеть или становятся известными как эксперты. Если свяжете похитителя вашего времени с подобным человеком, то перестанете мучиться виной, а заодно поможете кому-то сделать себе имя. То есть вы поспособствуете нескольким людям сразу. Раз сказав «нет», не возвращайтесь к переписке с воришкой. Самые ушлые из них похожи на мастеров телефонных продаж. Они знают, что чем дольше продержат вас на телефоне, тем больше шансов раскрутить вас на покупку. Если вы работаете в офисе, вы рискуете стать жертвой ворующего время халявщика, ввалившегося прямо с улицы. У Джея постоянно болтается кто-нибудь, кто просто шел мимо и заглянул. «У меня такой проблемы нет. Я держу двери на замке». Первая его ошибка — он каждому предлагает присесть. А если кто-то устроился на офисном стуле, шансы выставить его за дверь резко падают. «Я учила Джея не предлагать сесть и не садиться самому. Лучше занять неудобную позицию между письменным столом и дверью. В таком положении долгий разговор не затеешь. Всё время стоять человеку становится неловко, и он уходит». Вы и представить не можете, сколько времени своей жизни я убила, придумывая халявщикам оправдание. Уверена, что и вы тоже. Большинство из них — люди харизматичные, обаятельные, но либо у них плохо с тайм-менеджментом, либо они не справляются с ежедневными стрессовыми ситуациями на работе. Как только разберетесь, почему именно ваша команда стала жертвой халявщика, а причины эти могут оказаться удивительными, И именно теми, что составляют силу вашей команды, вы сможете не просто разработать стратегию борьбы, а сделать так, чтобы подобного вообще не случалось. Подведем итоги. Искусные халявщики знают, как внедриться в сильную группу. Как этого избежать? Знать, что делает вас потенциальной жертвой. Эти условия — Добросовестность, сплоченность, коллективное вознаграждения. Халявщики обладают социальной смекалкой. Берегитесь коллег, которые увиливают от работы, но особого вреда не наносят, а также тех новичков в коллективе, у кого имеется хорошая репутация и накопленный социальный капитал. Часто эти люди известны тем, что на определенном участке своей карьеры своротили горы, а теперь им хочется отдохнуть. Чаще всего умение проехаться за чужой счет сходит с рук тем, кто занимает высокие посты. Некоторые из них полагают, что уже достаточно наработались и имеют право поваляться на солнышке. Другие вкалывают только, когда на них кто-то смотрит. Если ваш босс из числа нерадивых, тогда действия халявщика остаются безнаказанными и становятся заразными. Одна из причин, почему добросовестность, сплоченность и коллективное вознаграждение превращаются в проблему, состоит в том, что боссам неохота отслеживать поведение членов команды. Искусные лентяи пользуются сильными командами, если в них отсутствует контроль свыше. Чтобы решить проблему с халявщиками, вам необходим оценочный потенциал, способность определить, что именно каждый из членов, внес в результат командной работы. Приняв это за правило, вы должны также проводить регулярную проверку на справедливость, чтобы уже на самых ранних этапах пресечь проявление халявы. Если в силу рода деятельности работу команды трудно планировать, возьмите за правило фиксировать вклад каждого участника в течение дня. Боссы часто упускают, той и что конкретно сделал, и вынуждены полагаться в этом на членов команды. Если лень стала заразной, может помочь настрой на конкуренцию. Иногда достаточно уже одного сообщения о том, что будет составляться рейтинг работников. Однако же, когда работники узнают о своем реальном рейтинге, нередко максимальное усердие проявляют те, у кого самые высокие или самые низкие показатели. Одно из самых простых решений проблемы – сделать так, чтобы людям нравился процесс работы, а не только результат. Повысить удовольствие от работы могут самостоятельность в принятии решений, а также мелкие вознаграждения за мелкие достижения. Это укрепляет моральный дух. Вам хочется вытащить халявщика на свет Божий и сообщить ему, как он всем мешает, но не торопитесь, потерпите. Вместо этого сообщите ему, как вы цените его сильные стороны, которые действительно необходимы вашей команде. Людям редко хочется иметь дело с теми, кто их не любит. Ваша задача — снова вдохновить халявщика на работу.